А что, уже пора вставать? Машка щурилась на лампу. За окном было еще темно. Нет, она выспалась, но выползать из-под теплого одеялка не хотелось. Что-то я не замечала за тобой любви к ранним подъемам. Меня не будет до позднего вечера. А свер застегивал последние пуговицы на походной куртке. Постарайся ничего здесь не разрушить. возмущенно фыркнула Машка, морщила нос. А ты куда? Тут же полюбопытствовала. В таком виде драконища она еще не видела. Весь из себя такой, как супергерой какой-нибудь, только настоящий. Сапоги высокие, штаны явно теплые, свитер темный, куртка вообще модная, такая в стиле милитари, кажется. Кормушки, застежки, мех по воротнику устойкий. Это где ящер этот такую красоту прятал? Куда надо? Усмехнулся наглый гад. Надеюсь на твое благоразумие, сказал таким тоном, что я сначиталась. Веди себя прилично. Правда, в это время уже благоразумно открывал дверь спальни, так что подушка, ударившись в дверное полотно, шлепнулась на пол. Мимо. Недовольно проворчала Маша, снова заползая под одеяло и закрывая глаза. А Сверн, не теряя времени, подхватил сундук и открыл портал в Северный замок. Там и позавтракал в компании лорда Ингвара. Дальше был еще один портал к мрачным склонам. Стоило выйти из него, как сразу попал в приветственные объятия стражей крепости. Отсюда только лететь. Портал может быть нестабилен. В середине утра он опускался во двор крепости. Предстояло обсудить дальнейшие действия с командиром стражей, слетать к безне, расставить амулеты и включить их, объяснить, как пользоваться, чтобы к ночи вернуться обратно. Машка в это время только второй раз проснулась. Настроение было боевым, так что пошла к себе, принимать душ, а лучше в ванну. А, офигеть! Она завалилась в теплую воду и отмокала, выставив ногу над водой, заметила, что всякие эпиляции ей теперь не нужны. Класс, гладенько. Довольно протянула, проверяя ладошкой гладкость кожи. Настроение поднялось. Завтракать пошла в халате драконища, а потом вернулась к себе. Душа хотела праздника. Маша выбрала светлые брюки и белую кофточку. Замысловато заплела волосы, и вот уже обед прошел, а которым для нее никто не позаботился, между прочим, пришлось самой готовить. Но это для нее не проблема, а вот посуду мстительно оставила колдуну. Довольная собой отправилась опять в зимний сад. В прошлый раз почти ничего там не посмотрела. Леди Мария, окликнули ее, когда повернула на одну из дорожек. Светлого дня. Сзади её быстро догонял Хелл. Ну и пусть ей не очень нравится красный цвет, зато как идёт этот тёмный винный дракону. «Здравствуйте!» — Маша улыбнулась. Рядом с Хеллом хотелось быть леди. «Гуляете?» — она кивнула. «Разрешите составить вам компанию?» Хелл так улыбнулся, столько восхищения было в его глазах, что не смогла отказать. «Буду очень рада», — ответила, укладывая свою ладонь на локоть дракона. Это был чудесный день. Хельвард гулял с ней по зимнему саду, ухаживал, рассказывал всякие интересности и уговорил поужинать с ним. И вот, старательно сдерживая широкую улыбку, идет под ручку с Хеллом по дворцу на балкон. Там им накрыли ужин. Оделась потеплее, ведь вечерами тут погода очень прохладная. Ох, от шока больше ничего сказать не могла. Полная романтика. Накрытый на двоих столик, цветы, магические огни. Таких свиданий у нее не было никогда в жизни. Маша, прошу. Хелл отодвинул стул, предлагая садиться. Я имел наглость заказать на свой вкус. Надеюсь, ты оценишь. Оценит? Да у нее глаза разбегаются. Так хочется попробовать, но вот почему колдун не может так себя вести? Кыш из моей головы, гад чешуйчатый! Нахмурилась Машка. Все хорошо? Хельворт смотрел с тревогой. Все прекрасно? Улыбнулась Маша. Идеальный ужин должен был закончиться идеальным поцелуем. Голова немного кружилась, но не так, чтобы не понимать. Почему дракон стоит так близко, положив руки на перила балкона по обе стороны от нее? Они смотрели в темное небо, и дыхание Хэла обжигало шею. Сейчас поцелует, мелькнула мысль, когда Маша развернулась и встретилась взглядом с мерцающими темно-красными глазами. Прикрыв веки, ждала поцелуя, но порыв ветра и рык заставили распахнуть глаза. «Да что за...» — хотела возмутиться Машка, но, открыв глаза, обомлела. Освёр, вцепившись в жилет Хэлла, пытался трясти его за грудки. Учитывая, что в росте уступал, сделать это было не так просто. «Освёр!» «Как ты нас нашёл?» Хэл, хоть и выглядел удивлённым, старался держаться невозмутимо. «Как надо!» — Освёр сверлил соперника злым взглядом. «Вопрос, как ты посмел?» «Посмел что?» — ехидно улыбнулся Хельвард. «Пригласить свободную от любых обязательств искру на ужин?» «Освёр!» — Маша подошла к драконам. «Отпусти, Хелла! Как ты смеешь так себя вести?» Но колдун её не слушал. Очень хотелось зарядить в красного дракона заклинанием, но тогда вмешается правитель. «Ты не имеешь права приглашать мою искру без моего ведома», — продолжал шипеть Освёр. «Это моя искра. Сопомни». «Я не твоя», — Маша топнула ногой. Саваться между драконами было чревато. «Может, у них нет принципа женщин не бить?» «Видишь?» — снова усмехнулся Хелл. Он не предпринимал ни одной попытки к сопротивлению. В бою без магии без сомнения он выиграет, а магию применять нельзя. Прекрасная Мария сама все подтвердила. Тебе мало дракониц? А сверни успокаивался. Ужин, балкон. Думаешь, я не понял, чем все должно было закончиться? И чем же? Я бы проводил Марию домой и пожелал сладких снов. Хел продолжал выводить колдуня из себя. Такая звезда не должна быть одинокой. А ты, значит, собираешься скоросеть ей жизнь? Да, кивнул Хел. Чем я плох? Такой же наследник рода, как и ты. Тем, что перебрал половину дракониц столицы. Припомнила сверг ему похождение. Да и ты не меньше. Хельвард уже начинал злиться. «Ходили мы частенько вместе, а Мария – искра, и одно это ставит ее выше любой драконицы. Так почему одинокую искорку я не могу согреть? Ну, сравним, у кого список длиннее». Маша чувствовала, как пылают щеки и уши. Нравилась она Хеллу или решил просто повысить свой статус? «Что вообще происходит?» «Лучшее свидание в ее жизни обернулось кошмаром!» «Что замолчал?» — продолжил Хелл. «Ты дурак! Упустите с своих рук настоящее сокровище! Скоро Мария будет греть мою постель!» На эти слова Машка хотела возмутиться и послать обоих самоуверенных драконов в дальние дали, но Освер вдруг сказал то, что ударило ножом в сердце. Маша спит со мной. После этих слов Хел полоснул ее таким взглядом красных глаз, что захотелось провалиться под землю. Там ясно, кем он ее посчитал. Да спит, но ведь просто спит. Но вместо оправданий в два широких шага оказалась возле драконов. Козел! Сверкнув глазами от всей души, влепила пощечину колдуну. Ладонь обожгло от хлесткого прикосновения. Хел победно улыбнулся и взяла сверху за запястье, намереваясь убрать его руки. И ты тоже. Вторая пощечина досталась красному дракону. Ненавижу обоих. У нее было ощущение, будто ее помоеми облили. Как он вообще посмел сказать постороннему, что они спят вместе? Не она в этом виновата. А Свер дурак, но не подлец ведь. Не останется у него в доме ни одной лишней минуты. Сжав каменный мулет, Маша тут же шагнула через портал в дом и не видела, как побледнел Свер, когда понял, что сказал. Как Хел прищурившись вывернулся из схватки и отличным ударом в челюсть чуть не уложил ночного дракона на пол. А Свер в долгу не остался. Сцепившись два дракона упали через перила в пропасть. и через мгновение небо озарили вспышки пламени. Страшный рёв был такой силы, что Маша, громившая спальню колдуна, прилипла к окну. «Мамочки!» Она прижала пальцы к губам. «Нет». Несколько долгих мгновений она смотрела в небо и не могла поверить, что там дерутся Хелл и Освер, то и дело выдыхая столбы пламени. В панике кинулась на улицу – Нужно найти хоть кого-то, кто бы смог остановить это безумие. Вот уж причиной драки она становиться не хотела». Черный дракон проигрывал красному в размерах, и ему чаще доставалось от лап противника. «Помогите!» Машка бежала по двору во дворец. «Помогите!» Стражи не осмеливались вмешаться в бой, приказа не было. Стремглав, влетев на крыльцо, Чуть не врезалась в тетушку Грей и ее мужа Фроуда. Идиоты! ругалась драконица. Эйна рабоих запрет в темнице и будет прав. Остановите их! Машка схватила тетушку за руку. Их надо остановить. Уже. Другой рукой Грей указала на небо. Драконов стало больше. И золотой заревел так, что Машке пришлось закрыть уши руками. Черный и красный тут же отлетели друг от друга, и их окружили, наверное, драконы-стражники. Она не разглядела всю драку, но то, что увидела, запомнит надолго. Золотой дракон опустился во двор и обернулся. Повелитель щеголял голым торсом и на спешно тянутыми штанами, даже обувь не надел. Следом приземлился Хел. Его одежда оказалась порванной, по щеке протянулись царапины, по разорванному рукаву текла кровь. Двое стражников встали по обе стороны от него. «Запрещаю покидать свои комнаты», прошипел Эйнар и перевел взгляд на Освера. Колдуну досталось больше. По лицу шла глубокая царапина через глаз и всю щеку. Правый рукав болтался на запястье, вырванной с нитками. Через рассечённую кожу были видны мышцы. Машку заташнило, превратившись колдун едва не упал, его подхватил один из стражей. Ты тоже под домашним арестом. Эйнор полыхнул золотыми глазами. Фроуд! Рыкнул на лекаря. а потом перевёл полыхающий взгляд на Машу, и у неё нервы сдали. Просто грохнулась в обморок. Фроуд едва успел её подхватить, не позволив удариться о крыльцо. «Маша!» – дёрнулся к ней освёр, но рухнул на колени. «Хелл не зря командует войском, дерётся просто великолепно!» Эйнар вздохнул. Из-за этих двух идиотов пришлось вылезти из постели среди ночи. Хорошо, что Инга не читает мысли, а стражи догадались не торопанить в двери, а использовать мысленную связь. Утром поговорим, пообещал правитель обоим драконам и ушел к себе. Не зачем волноваться Ингу. Сердитая тетушка Грей влепила по щечину Хелу. Позор! Поджав губы, двинулась к племяннику, отвесив ему вторую. Позор, повторила теперь для свера. Домой, скомандовала, указав пальцем направление. Такого поведения от воспитанных, как казалось, драконов, она не ожидала. Задрав подбородок, поплыла к дому, и даже халат выражал, насколько она возмущена. Хела увели во дворец. Фроуд на руках нес Машу, а Свер хотел ее отобрать, но лекарь только головой покачал. Стражники, проводив компании до дверей, разошлись по своим местам. Ты повел себя как орк! Раздраженно говорила тетушка Грей, направляясь к лестнице. Не думала, что доживу до такого позора! Это отвратительное, недостойное дракона поведение! Тетушка! «А можно не так быстро? Я не успеваю». А свёр ковылял позади. Хотелось упасть и полежать, но надо смыть с себя кровь. «Не умрёшь!» – прошипела тётка. «Где комната Маши?» А свёр вздохнул. «Сейчас ему и от тётки достанется». «Она живёт в моей. Нам нужно спать вместе». Тетка резко остановилась и стремительно развернулась. Чего я еще не знаю? – спросила она, прожигая племянника взглядом. Фрауд молчал. Он усыпил Марию. Девушке нужно отдохнуть. Пламя, клыки и рев дерущихся драконов напугают кого угодно. А можно я хоть раны обработаю? А свер выгнул бровь. Тетка поджала губы. Обойдя ее, прошел к себе в спальню. Маша выдохнул обреченно. Да сколько можно-то.